Там, миновав первый этаж, спустилась вниз, еще вниз, снова вниз. Дошла до этой самой зарешеченной комнаты, где ранее шеф меня запирал, чтобы не убить. Ну, в общем, сейчас комнатка мне тоже пригодилась. Так что я зашла, заперла дверь, благо ключи так тут и валялись, пнула со всей души лежащую тут же катану, подошла к кровати и рухнула на нее, раскинув руки и глядя в потолок. Лорд Эйн нарисовался за решеткой минуты через две. Такое ощущение, что он вообще за мной шел в непонятке полнейшей. Так и вышло. Виль, что с вами? Молчу, с ненавистью глядя в потолок. Виль, продолжаю молчать. Виль, вы меня слышите? Если я скажу да, вам от этого легче станет. Мрачно поинтересовалась у работодателя, продолжая испепелять взглядом несчастный каменный потолок. Несомненно, Виль, в чем дело? молчу. «Виль, вас обидели». «Меня обидишь», — произнесла многозначительно. «Понял. Некоторое время молчал, и в итоге у неба до него дошло». «Виль, я сделал что-то не так?» Не прошло и полгода. Сев на постели, мрачно воззрилась на руководство и вкратчиво поинтересовалась. «Шеф, а что вы сделали так?» Возмущенно нахмурившись в ответ, развел руками, мол, я хороший мальчик и все сделал правильно. Виэль! Красненькие глазенки сверкнули. Вы же сами решили, что мы в оппозиции. И тут я сорвалась. Так в оппозиции, а не в изоляции! Вы вообще понимаете разницу? Шеф, черт возьми! Виель, оставьте мифологию в покое, раздраженно попросило начальство. Рухнула на постель снова, опять же возрившись на потолок. Слов нет, да просто нет слов. И да, у меня вопрос: вы зачем Харниса тортом обмазали? последовал, собственно, вопрос. Разъяренная, я язвительно ответила. Из эротических побуждений. Начальство оторопело, развернулось и покинуло меня в одиночестве. Ненадолго. Млор Тейн вернулся спустя минут десять с бутылкой вина и, собственно, моей речью, который столь неосмотрительно пренебрег. Знаете, Виэль, хлебнул из горла. Мне кажется, вы не совсем понимаете ситуацию. Давайте я вам все объясню». «Валяйте», — решила я. Встала с постели, прошла к решетке и обалдевшему от моего приближения руководству, после чего заставила его обалдеть еще и от моей наглости, протянув руку и отобрав бутылку. А затем, усевшись на полу, милостиво дозволила. «Объясняйте уже». Сверкнув очами, Эйн прошипел. «Виль, возможно, вы не заметили, но вы только что имели дерзость». «Да, я становлюсь очень дерзкой, когда меня доводят».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 Поперхнулась, закашлялась и, вытирая лицо, потрясенно возрилась на шефа. Серьезно, подтвердил он. Благородным болваном, готовым отдать все другому лишь потому, что его предпочла моя любимая женщина. Ну, чёрт, я слишком мало выпила для подобных откровений. Вот только не нужно так показательно кривиться, нахмурилось мое начальство. Прекратите ударяться в сантименты, вам не идет, вполне резонно заявила ему. после чего спросила о том, что действительно заинтересовало. «Лорд Эйн, а о чем говорил лорд Тай? Я так и не поняла, что это за ритуал, и зачем Харнису понадобились вы?» Нахмурился, затем хлебнул из бутылки и, глядя куда-то перед собой, начал рассказывать. «Так уж сложилось, что ледяная корона удел лишь достойнейших. У каждого сельда своя корона, и каждый сельд уносит ее с собой в озеро спящих предков». Он помолчал, затем тихо продолжил. «Моя заискрилась во льдах тронного зала, когда я вскинул свой меч победы на Харласской заставе. Это коренным образом изменило мою жизнь. Льды готовы были избрать меня следующим сельдом. Я подалась ближе, заинтригованная даже не столько рассказом, сколько соприкосновением с совершенно чуждой культурой, традициями, жизнью. А шеф грустно продолжил. Первым, что начало отравлять мою жизнь, стала лесть. Она лилась липкой патокой отовсюду, она вволакивала, она закрывала обзор на действительно достойных, она не давала дышать. Мне, привыкшему к военной прямоте, к одобрению, что порой заключалось лишь в дружеском похлопывании по плечу, все это расшаркивание, изысканные фразы, многоцветие слов, претило. Вновь умолкнув, Лорд Эйн сделал еще глоток и грустно заметил. Но привыкнуть можно ко всему, и постепенно я привык к фальшивому поклонению, к постоянной похвале и льстивым заверениям в моей исключительности, к тому, что я избран самими льдами. Привык к тому, что откровенность роскошь мне недоступная. Единственным, с кем я мог говорить открыто, был мой старый учитель, Сельд. И он был счастлив, что льды избрали одного из его учеников.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 Догадываясь, что повлечет за собой сегодняшний отказ передать корону Харнису, уверенно заметила я. «Вы думаете?» – оживился мой начальник. «Более чем», – заверила его. Потом вспомнила его выходку с леди Яртау и, простонав, выпила снова. "Виль, что вас так расстроило, Харнис?» Я промолчала, недовольно, глядя на начальство, и сделала еще глоток, потому что иногда лучше пить, чем говорить. И тут лорд Эйн неожиданно резко, словно порыв урагана, рванулся вперед ко мне. Замер, держась за решетку ледяными пальцами, от которых по железу вверх и вниз узоры измороси пошли, и прорычал. «Лавина, раздери! Вель, если я вам приволоку его голову, вы успокоитесь!» С некоторой заторможенностью, свойственной совершенно пьяным людям, я поняла. принесет. Прищурилась, глядя на шефа, и кнула, понимая, что «кто-то уже упился», и, подавшись вперед, ближе к Снежуку, но не так, чтобы достал, поинтересовалась. «А что потом?» Задумался, убрал ладони с решетки, сел. Поднял упавшую бутылку, брезгливо стряхнув капли пролившегося вина. Посмотрел на меня и неожиданно спросил. «А какая разница?» Посмотрела в ответ, пожала плечами, поняла, что шатаюсь, олегла на бок, подоткнув платье, чтобы поудобнее было, подперла голову, согнутой в локте рукой,